Глава сороковая. Боги всех миров, существующие или выдуманные. Вдруг это перестало иметь хоть какое-то значение. Главным было, что Тайтек соскучился по работе. Он и сам не представлял, насколько соскучился. Душа горела. Руки. С руками было не всё так хорошо. Всё-таки Тайтек не настолько доверял себе, чтобы прикоснуться к пробиркам из-за шарского кварца. Хотя желание было. Но это было. острая, почти на грани сознания. Хотелось оттолкнуть женщину, которая орудовала слишком уж уверенно, чтобы можно было придраться. И самому гудела центрифуга. Подмигивал жёлтым светодиодом сепаратор, плавно подбираясь к завершению цикла первичной очистки. Тихо пощёлкивала установка высокомолекулярного синтеза, а по блеклым, переведённым в рабочий режим, Никогда-то не любил Тай-Тек через чур резких, каких-то ненастоящих, словно заводских установок. Ползли змеиные полосы графиков. «Почти готово», — сказал он, сглотнув вязкую вдруг слюну. «Стало страшно. А вдруг? Вдруг не получится. Вдруг он, Тай-Тек, был слишком самоуверен. И теперь его самоуверенность обойдётся. «Жаль, если не выйдет», — тихо произнесла Захара, обнимая себя. Хотите кофе? Я аппарат видела. Не уверена, правда, что он работает, но попытаться можно. Хочу. Согласился Тайтек и кресло развернул. До конца первого цикла оставалось полтора часа, и эти полтора часа следовало просто переждать. Алина спала, вернее, состояние её нынешнее было чем-то средним между сном и комой. Мозговая активность находилась на пороговом уровне, и это утешало. Если вдруг Более она не почувствует. Это тоже хорошо. Аппарат стоял в дальнем углу, на узкой башне старого, если не сказать, старинного синтезатора. Его покрывал толстый слой пыли, которую Захара просто смахнула. Она ловко откинула панель, заглянула внутрь и хмыкнула. Хм, картриджи полные. Такое ощущение, что его поставили и забыли. Сейчас принесу воды. Вы какой кофе предпочитаете? Чёрный эспрессо двойной. Так и только чутьё тило кол совести. Ему не кофе следовало бы пить. А что? Метаться по лаборатории, рвать на себе волосы и одежды, запереться где-нибудь с угрюмым видом, погрузиться в размышления. В размышления погружаться он предпочитал в условиях комфортных. С кофе, например. Сейчас будет. Воду захара лила медленно и осторожно, не пролив ни капли. А она в целом была очень аккуратной женщиной. И в другой ситуации... Тайтек вздохнул, признавая, что ничему-то его жизнь не учит. Разве что... Спасибо. Далось это простое слово с немалым трудом. Не за что. Она улыбнулась, и лицо её сделалось вдруг мягким. Красивая. Повезло Аха Юрцу. Или нет. Тут и с одной женщиной порой не знаешь, что делать. А когда их много... Нет уж... Боги пусть милуют Тай-Тека от такого везения. «Расскажите», — попросил он, и на сей раз просьба далась почти легко. «О чем?» Захара включила аппарат. «Не знаю, о чем-нибудь, просто...» «Не выносите молчания?» «Да, не сейчас». «Был вынужден признать Тай-Тек. Обычно как раз предпочитаю, но сейчас расскажите, если вам не сложно». «Не сложно». Она провела ладонями по волосам, проверяя, не выбились ли они из гладкой её причёски. Но рассказывать особо нечего. У моего отца ферма, я говорила, нет, занимается разведением песчаных медуз. Та ещё пакость, честно говоря. Но ядовитые железы их весьма ценятся. Правда, беда в том, что яд нестабилен, а в нём содержится более двух десятков сложных белковых соединений. Погодите, ах, а хайюрский бальзам Да. Она улыбнулась. Так его у вас называют. Но по сути это те самые медузы, стабилизированные в гелевой среде. Их погружают в сон, как алину. Показатели пока стабильны, но обманываться не стоит. Эта стабильность не продлится долго, как и собственное относительно неплохое самочувствие Тайтека. и затем пересылают, а уже непосредственно перед производством происходит удаление желёз, да и вообще экстракция. Хотя и она, насколько я знаю, далеко не всегда проходит успешно. Эффективность процесса крайне низкая. Отец и пытался её повысить. Кофемашина издала протяжный сигнал, и Захара наполнила кружки. «Вы тоже?» «Люблю», — она держала чашку на раскрытой ладони. Женщинам полагается любить что-то сладкое и воздушное, а я вот чёрный без сахара. У отца лаборатория, и я помогала, пока не продали в горем. И вы так спокойно это говорите, лёгкое пожатие плечами, и чёрная коса сползает на шею. А у неё есть что-то общее с этой рекой, и вовсе не цвет волос. Внешнее сходство отдалённое. Скорее это вот спокойствие, исходящее от Захары. В нём нет ничего от смирения, напротив, смирение с образом её как раз-то не увязывается. Это реальность нашего мира. Женщина должна выйти замуж, и отец подоскал мне достойного мужа. Он ведь не муж. Я плохо знаю обычаи вашего мира. Тайтэк вдруг испугался, что она обидится и замолчит или уйдёт. Догнать её он не станет, гордость не позволит. Вот и придётся ждать в одиночестве. Сколько ещё? Меньше часа? Или техника всё-таки далеко не высшего класса, да и старая, и синтез может затянуться. Адару? Да, это не жена. Диктатор не берёт жон, так уж повелось. Почему? Тема показалась в достаточной мере безопасной. В гареме Данияра несколько сотен женщин. Тайтек представил и вздрогнул. Многие желают пристроить туда дочерей или племянниц или воспитанниц. Она понюхала кофе и прищурилась. Обычаи сильны, и некогда это помогало роду выжить. На Хайори опасно даже сейчас. А раньше пустыня. Вы когда-нибудь видели настоящую пустыню? Нет, только в передаче про пустынные миры. Тайтэку собственный ответ показался вдруг до отвращения глупым, но Захаров кивнула, будто не ожидала ничего другого. Она красивая. Пески жёлтые или белые, иногда красные, когда ветер смывает на носы, позволяя подняться глубинным слоям. Он меняет узор её, и каждое утро мир встречает новая картина. Наш дом находился у подножия скал, и те служили защитой от ветра и песка, но не всегда. В сезон бурь пустыня рождается мумы, и те летят, преодолевая сотни километров, сметая всё на своём пути. Сейчас оазисы и водные источники защищают куполами, но порой и те не выдерживают. Захара всё же добавила сахара. Две крохотных ложечки. А кофе ею сваренный, пах пустыней, той воображаемой, которую Тай-Тек почти видел. И это отвлекало от мыслей, что, а если не получится? Синтез не такой простой процесс. Аппарат же не высшего класса. И какое количество материала вообще удалось выделить? И выдержит ли система, созданная на скорую руку, не прошедшая ни испытаний, ни минимальной калибровки? Сумеет ли она удержаться в заданных настройках? Отец говорил, что вода величайшая ценность, что люди открыли её этому миру, что наши предки поставили в горах очистные установки, запустили атмосферные концентраторы, выстроили водорослевые фермы и вообще сделали всё, чтобы пустыня ожила. Правда, не сразу процесс шёл постепенно, и люди заселяли мир, чтобы потом делить его снова и снова. Её палец скользил по белому пластику стены, рисуя новые карты. Мир оказался не так уж велик, поэтому начались войны, и с каждым поколением всё более яростные. И так получалось, что проигравшие лишались не просто земли. Их вырезали всех. Тёмные глаза полыхнули яростью, которая погасла. И отдать свою дочь в гарем сильного мужчины было шансом для всех. Союзы крови накладывали свои обязательства. Это всё, честно говоря, только не обижайтесь, но звучит дико. Более дико, чем обычай пихья считать всех детей собственностью общества и отдавать новорождённых в социальные ясли, чтобы потом оттуда перевести в социальный детский сад и социальную школу. Мне странен мир, где дети не имеют права знать, кто их родители. И родители, спокойно отказывающиеся от своей крови во имя высшего блага». «Да, вынужден был согласиться Тай-Тек. Вселенная огромная, и много в ней всякого необычного». Захара улыбнулась. «У вас получится». «Почему вы так думаете?» «Потому что верю в высшую справедливость». Если донияр не вернётся, то будет новая война. Думаете? Знаю. Тот, кто заплатил за его смерть, не понимает, что нельзя просто взять и заменить диктатора. Сколько признают того, кто решил встать на его место, а сколько решат, что и сами не хуже. Пустыня вспомнит старые времена, и тогда мой дом стоит на скальной подошве. И там в скалах есть старые бункеры, созданные моими предками, чтобы спасти хоть кого-то. А отец незадолго перед моим уходом полностью переоснастил систему безопасности. Думаете, знал? Вряд ли, он ведь обычный амару, владелец земли и дела, и род наш не так, чтобы знатен, просто повезло. Кому? Отцу. Он разместил моё фото на сайте и получил приглашение от старшего евнуха. А там она прищурилась. «Не думайте, у меня была возможность отказаться». «Но вы согласились». «И почему это обстоятельство настолько задевает Тай-Тека? Будто и вправду есть ему дело до...» «А есть оно?» «В конце концов, миры и вправду разные, и обычаи у каждого свои. Почему бы и нет? Но в любом случае, рано или поздно, мне пришлось бы оставить дом отца». И как знать, разрешил бы мне муж заниматься хоть чем-то, кроме вышивки. На Ахайоре не так много занятий считаются приличными для женщин. Нет, камнями меня бы не побили, но она повела плечом и бросила взгляд на планшет, кивнула, убеждаясь, что процесс идёт своим чередом. Про Данияра говорили много всякого, но все сходились на том, что женщин своих он балует. Некоторые полагали, что чрезмерно А её решение дать гарему свободный доступ в инфосеть когда-то наделало много шума. И я подумала, что почему бы и нет? И роду польза, и я сама, а если вдруг не уживусь, всегда найду способ вернуться домой. Честно говоря, ей шла вот такая улыбка, слегка лукавая, показывающая, что вовсе не так уж проста эта женщина. Я изначально и рассчитывала вернуться. думала год по буду, чтобы не было урон на родовой чести. А там глупый детский план. Но я ведь была уверена в своей гениальности. Казалось не так и сложно затеряться среди двух сотен красавиц, которым куда нужнее войти в число отдару, чем мне. А там она замолчала и молчала долго, согреваяся крохотную чашку с чёрным напитком. Меня было бы весьма непросто выдать замуж во второй раз. Это не принято. Одно дело, если бы Данияр подарил кому-то жену, это большая честь, и совсем другое, если бы муж нашёл род. Это как, не знаю, сомнение выразить, что Данияр был в достаточной мере хорош, что вина в моём уходе лежит на нём. То есть вы рассчитывали отделаться малой кровью, кажется, так принято говорить. Но не вышло. Процесс затягивался, и кофе закончился. Опросить добавки было как-то неудобно, как и прерывать размышление странной этой женщины. Нет. Гарем не так просто устроен, как кажется. На самом деле, они возникли для защиты женщин. Это не только наложницы Садару и с жёнами, но и родственницы, оставшиеся без мужа или вовсе не вышедшие замуж, ближние и дальние, жёны друзей с их детьми, если получается, что о них больше никому позаботиться. старухи, лишившиеся дома, многие посторонние люди, связанные лишь с сыпкими нитями родства. И к каждому находится дело, и каждый желает подняться выше, ибо и там люди не перестают быть собой». Она продолжала рисовать на стене знаки, понятные лишь ей. И Тайтек, не отрывая взгляда, следил за движениями тонкого пальца, понимая, что не поймёт, что не прочтёт, но всё же не находя в себе сил отвести глаза. Так получилось, что я, из нижайших Джерри Е, женщин, лишь удостоенных чести переступить порог гарема, но не представленных еще хозяину его, стала Адару. Меня сочли в достаточной мере умной и миловидной, чтобы представить Данияру. Теперь в ее улыбке виделась печаль. Интриги. Моя служанка желала подняться выше в иерархии слуг, Евну Хаши, поставленной следить за новенькими, тоже хотел сделать карьеру, а потому и старался. Вы. Не скажу, что была рада, но и не скажу, что пришла в ужас. Данияр — интересный человек, как ни странно. Захара пожала плечами, будто факт сей до сих пор её удивлял. Помню, я долго думала, как отвратить его от себя, сделать так, чтобы первая встреча осталась последней. и заговорила о правах женщин. А он он поддержал разговор. И тогда ещё не понимала, почему неко смотрит на меня так насмешливо. Она-то хорошо знала его характер. Да не я разбалован, конечно, но он неплохой человек. Быть может и так. Но сейчас Тайтек испытывал странное желание сказать гадость. Вот никогда-то прежде в душе его не появлялось подобного рода желаний, а тут Ревность? К кому? К чужой женщине, с которой Тайтек и знаком-то пару часов. Это просто обстоятельства. Конечно, близость смерти вызывает выброс адреналина, да ещё и стимуляторы. А вот в совокупности получается, что Тайтек чувствует то, чего никогда, как ему казалось, он прежде не чувствовал. И тянет на странное. «А вы?» Он поёрзал, раскачивает реклятое кресло, которое вдруг в одно мгновение возненавидел. поскольку именно оно и делало Тай-Тека жалким, ничтожным в женских глазах. «А вы никогда не ревновали?» «Я нет. А...» «Нека привыкла. Хотя, кажется, что-то меняется». Захара поднялась и повернула браслет. «Жизнь не стоит на месте, и это хорошо, наверное». Тай-Тек с ней согласился и чашку поставил на поднос. развернул планшет, убеждаясь, что цикл, пусть и медленно, но близится к финалу. Наверное, надо было что-то рассказать в ответ, время ещё имелось, вот только что он мог сказать. Его собственная жизнь, если подумать, была до отвращения обыкновенна и даже скучна. Учёба и снова учёба, опять учёба. Не по принуждению, но из желания доказать матери, что он, тай-тек, вовсе не бездарность. что пусть не способен он сочинять стихи или писать картины, но потом уже из любви к самому процессу или к себе. Именно знания делали его уникальным, а тай-теку нравилась эта вот собственная, тщательно взращиваемая им уникальность. И казалось, что нет в ней ничего дурного, как и в лёгком снобизме, который исчез, вряд ли, скорее отступил временно. «Вы как себя чувствуете?» спросила Захара, отвлекая от лишних мыслей. Неплохо, а что? Здесь она наклонилась и коснулась щеки, и прикосновение это заставило замереть. А чёрные глаза оказались вдруг совсем рядом, и не только глаза. У вас пятно. Плохо. Так ты кзглотнул. Вторая стадия. Но если постараемся, мы успеем. Она так и не поцеловала. казалось, что ещё немного и, но нет. Во-первых, она принадлежала другому мужчине. Во-вторых, какая женщина в здравом уме с ней зайдёт до колеки за разного смертельно больного и всё-таки колеки. Мы постараемся. Она отодвинулась, но взгляд не отвела. И всё получится. Наверное. Или нет. Данияр знал, что люди бывают разными, в теории. Практика же позволяла окружать себя в большей степени теми, кто был симпатичен. Этого человека он бы не подпустил близко. Нет, при нужде общался бы и был бы вежлив, как и со всеми, но вот близко. Во-первых, от него пахло потом, и запах был острым, резким, неприятным до крайности. Во-вторых, сам человек держался так, будто бы чувствовал за собой вину. какую даньяр не знал, но при одном взгляде на огромную эту фигуру, что сутулилась, скручивалась, пытаясь занять как можно меньше места, он испытывал раздражение. И не только он. Капитан вот хмурится, щурится, изжимает кулаки, явно желая немедленно выдворить посторонних с мостика, но терпит. И извините, пухлые щёки человека заливала краска. Три подбородка подпирали друг друга. колыхалась под тонкой рубахой какая-то нелепая, совершенно женского вида грудь. И только руки смотрелись несравненно тонкими для огромной этой фигуры. Он руки трогал, шевелил пальцами и тяжко вздыхал. Пикнул браслет, отвлекая внимание и не только Удани Яра. Он прочёл сообщение дважды и тоже вздохнул, надо полагать, не менее тяжко, чем неприятный человек. А тут моргнул и подслеповато сощурился. Потом же ткнул пальцем в один из экранов и сказал: Скорость снижается. Его слова заставили капитана повернуться и столь резко, что Данияр понял, скорость и вправду снижается, пока в пределах нормы. Капитан подался вперёд и экран приблизил, развернул. Погрешность, непогрешность. Человек закрыл крохотные глаза. Я здесь нахожусь 7 минут 34 А, почти 8 минут. Мой терапевт утверждает, что я не должен придавать слишком большого внимания тем деталям, которые не оказывают непосредственного воздействия на мою функциональность, но в виду неспособности к явной субъективной оценке реальности и главной социальных связей. Я не способен структурировать событийный ряд. Но полагаю, что общее снижение скорости относится к явлениям, которые в конечном итоге окажут именно непосредственное воздействие на факт моего физического существования. Выговорив это, он вздохнул, и, кажется, с немалым облегчением. Простите, и покраснел ещё больше. За 8 минут скорость упала на 4% и продолжает снижаться. Возможно, стационарное замедление или программный сбой. Вы знаете, что современные навигационные программы склонны к накоплению ошибок, которые пишутся в папку личного опыта, что в свою очередь на 7% увеличивает риск создания аварийной ситуации. Да, этого человека Данияр бы точно к себе не подпустил. Будто им одного ненормального учёного не хватало. Программы отключены, мрачно сказал капитан. Это хорошо. Мой терапевт говорит, что я должен представляться. Я обычно представляюсь, когда кто-то представляется мне. Я стараюсь соблюдать существующие нормы, однако он выжидающе посмотрел на Данияра, и под взглядом его стало неудобно. Данияр, седьмой диктатор Ахайора, сложил руки и изобразил вежливый поклон. "Уильям", сказал капитан. "Так, «Та кара". Теперь толстяк выглядел удовлетворённым. Мой терапевт утверждает, что люди, знающие друг друга, будут относиться друг к другу с большим уважением. Вряд ли. Но к чему человека разочаровывать? Мне сказали, что навигатора нет. Нет, согласился капитан. Я должен предупредить, что исполнял функции навигатора только в процессе учебных полётов. Тип кораблей, А, Б, С и военные линейки Ордо. Всё. Всё. Брови Даниэра приподнялись. Мой терапевт полагает, что личный опыт оказывает значительное влияние на качество работы. И в данном вопросе я с ней согласен. Я не смог бы создать навигационную программу, не имея данного опыта. Однако я не могу считать себя в полной мере готовым для работы в реальных условиях. Погодите. Капитан всё-таки оторвал взгляд от экрана. То есть вы написали навигационную программу? Какую? Эрма Но она пока устанавливается на военных кораблях и разведчиках. Для более широкого внедрения необходима существенная коррекция и в том числе частичное переоснащение. Я могу сесть? Да, пожалуйста. Капитан махнул рукой. Выбирайте, что вам нравится. Я не знаю. Кажется, Такора и вправду растерялся. Мой терапевт говорит, что мне следует больше полагаться на субъективные ощущения, но пока получается не очень хорошо. там место навигатора. Данияр указал на блок. Думаю, вам будет удобно. Я не знаю. Я пока далёк от понимания, что есть удобство, хотя и признаю, что физические параметры среды важны для нормального функционирования организма. Но к указанному месту он всё-таки отошёл и присел. Сказал: Скорость ещё падает, а в работе двигателей есть дисбаланс в 7-10 тысячных процента. что укладывается в общую статистическую погрешность. На станции провели только первичную калибровку. Точную мы рассчитывали сделать на зафаре. Но туда мы не доберёмся, так каракивнул и задумался. Странный человек. На его месте Данияр несомненно в первую очередь поинтересовался бы, куда подевалась команда и что вообще происходит с кораблем. А этот уткнулся в экраны, разворачивает, сворачивает, сдвигает, переставляет. Вы запустили процесс восстановления системы с нулевого цикла? Да. Хорошо. Старая накопила недопустимое количество ошибок. Здесь видно, что информация об этом подавалась пока Да, полагаю, имел место взлом. Толстые пальцы замелькали с невероятной скоростью. Обнаружены следы существования трёх внереестровых программ. Одна до сих пор активна. Не трогайте. Попросил Данияр Это наша программа, нужная. Не хватало, чтобы единственное средство контроля за кораблем отключили. Она будет уничтожена, когда процесс восстановления закончится. Щёл нужным уточнить Таккера. Так, реестр. Реестр сохраняется отдельно. Если мы погибнем, по нему можно будет восстановить цепь событий. Очень утешает, пробормотал Данияр. Да, мне тоже кажется, что это разумно. Большая часть информации, полученной в подобных водородокатастрофах, крайне полезна выжившим. И вот честное слово, Данияру весьма бы хотелось оставаться в числе последних, но что-то подсказывало, что вариантов пока множество. Была произведена однократная коррекция курса с внесением новых координат. Теперь он не выглядел ни милым, ни застенчивым, этот толстяк растёкшийся по грави креслу. Вы можете сказать, куда мы летим? Нет, к сожалению, координаты были стёрты. Не совсем. Данияр развернул послание. Вот координаты. Так, Кара, несколько секунд буравил его взглядом, затем величественно кивнул и сказал: "Я попробую определить возможную область выхода, но вы должны понимать, что это не так просто, а пока следует воспользоваться системой ручного управления". Капитан слегка побледнел. В противном случае, при сохранившейся на данный момент тенденции к снижению скорости, мы просто не достигнем указанной точки выхода. И что тогда? В игре корабль просто исчезал, и экран затягивало чернотой дикого космоса, который время от времени тревожили яркие вспышки, но ставили их больше для красоты, чем их вправду иллюстрируя финал неудачного полёта. Тогда мы не удержимся на троне и выйдем Но куда неизвестно. Как неизвестно, сумеем ли сохранить целостность в процессе. Такра произнёс это совершенно спокойно. А капитан вот выругался. Как даже закончил, уже иным, спокойным тоном произнёс. Поднимаю на 10%.